Если предписания абсурда в нем не соблюдены, если оно не свидетельствует о разладе и бунте, если в нем приносятся жертвы и иллюзиям, и оно пробуждает надежду, оно небесцельно, и я не могу отделить от него самого себя. Моя жизнь может обрести в нем свой смысл, а это смехотворно. Оно перестает быть тем проявлением отрешенности и страсти, каким увенчивается великолепие и бесполезность человеческой жизни. В том виде творчества, где соблазн заняться объяснениями, особенно силен, можно ли с ним все-таки справиться? В вымышленном мире, где особенно сильно сказывается осознание мира действительного, могу ли я сохранить верность абсурду, не поддавшись желанию сделать конечные выводы? Вот сколько вопросов нужно рассмотреть напоследок. Сразу же понятно, что они означают. Это последние сомнения ума которому страшно поступить с своим трудным первоначальным заветом ради заключительной иллюзии, что верно применительно к творчеству, понятному как одна из возможных установок человека, осознавшего абсурд, то верно и применительно ко всем другим доступным ему стилям жизни. Завоеватели ли актер, творец ли Дон Жуан могут и забыть, что невозможно вести их жизнь без осознанию нелепсти вит привыкают так быстро. Кто-то хочет подзаработать денег, чтобы стать счастливым, и все силы, лучшая часть жизни отводится к зарабатыванию денег, и вот же счастье забыто, средство принимается за цель. Точно так же все старания завоевателя могут быть поставлены на службу честолюбию, которая изначально было лишь путем к более полной жизни. Со своей стороны, Дон Жуан тоже примиряется с выпавшей ему судьбой, довольствует своим существованием, которому только бунт придает величие. У одного все дело в сознании, у другого в бунте, но в обоих случаях абсурд исчезает. Упрямая надежда пустила корни в человеческом сердце. Даже самые обездоленные люди порой кончают тем, что предаются иллюзиям. Подобное одобрение жизни — внушенная потребностью в душевном покое, является внутренним двойником экзистенциалистского приятия мира. Существует, стал быть, боги света и идолы грязи, но важно найти тот срединный путь, что ведет к лицам человеческим. До сих пор о том, что такое абсурдный запрос нас лучше всего, осведомляли его неудачи. Точно так же, чтобы составить представление о писательском творчестве, достаточно заметить, что оно может являть собой такую же двусмыслицу, как и иные философские учения. Я могу, следовательно, выбрать в качестве примера произведения, где были бы соединены все особенности абсурдного сознания, включая ясность отправных посылок и прозрачность всей атмосферы. Результаты разбора скажут нам о многом. Если требования абсурда там не соблюдены, мы узнаем, каким путем туда проникает иллюзия. Это будет такой же анализ, какой однажды уже был проделан более пространно. Я рассмотрю одну излюбленную тему Достоевского. С тем же успехом я мог бы остановиться на других произведениях, но у Достоевского проблема обсуждается впрямую, величественно и взволнованно, как и в экзистензалистских учениях о которых шла речь выше. Это сходство служит моей цели. Кириллов Все герои Достоевского задаются вопросом о смысле жизни. Как раз в этом они современны, они не боятся выглядеть смешными. Жизнечувствие современной темы отличается от жизнечувствия классического, что пищи последнему служат проблемы моральные, тогда как пищи первого — проблемы метафизические. В романах Достоевского вопросы ставятся с такой степенью напряженности, что неизменно влекут за собой крайние решения. Жизнь является боевой ложь или она вечна? довольствуйся достоевский рассмотрением этого вопроса, он был бы философом. Но он изображает, какие следствия в жизни человека могут иметь такие игры ума, и в этом он художник. Среди подобных следствий он особенно сосредоточен на самом крайнем, на том, которое он в дневнике писателя назвал логическим самоубийством. Действительно, в декабрьском выпуске 1876 года он мысленно выстраивает рассуждения, ведущие к логическому самоубийству.